Глава 3. Ваше высокопревосходительство. Совет солдатских депутатов гвардейского Волынского полка отменил приказ командующего гарнизоном об отправке части в Манжурию. Совет счел приказ не соответствующим благу трудового народа, отчеканил генерал-майор Туркистанов. Брусилов поднял тяжелый взгляд на главу контрразведки. Близко знавшие военного министра замечали, что после славной революции генерал осунулся и похудел, замучившись больше, чем при командовании соединениями на фронте. Армия, если и не разваливается, как в феврале, то катастрофически далека от состояния, привычного по довоенным годам. Три минуты назад мне доложили из штаба гарнизона. Опять недоглядели господин генерал-майор. «Виноват». Машинально ответил тот, ни малейшей вины не чувствуя, ибо о мятежных настроениях гвардейских полков докладывал и не раз, не имея полномочий что-либо предпринять. Разрешите, наконец, действовать. Ежели арестовать большевистко-эсеровскую заразу прямо сейчас, взбунтуются. За ними другие части гарнизона, а там и Кронштадт может полыхнуть. Вы правы, ваше превосходительство. Предлагаю тоньше поступить. Удивите, Василий Георгиевич. Князь открыл папку для докладов. В столичном гарнизоне полтора-ста тысяч душ личного состава. По прежним планам они призваны защищать город от внешнего врага или внутренних волнений, как в 905 и 96 годах. Однако эти части, разагитированные левыми, не только не охраняют порядок, но сами постоянно создают разные напасти. Посему считаю неотложным заменить петербургские полки и уменьшить численность войск, находящихся непосредственно в городе, мятежников постепенно вывести и переформировать, членов их так называемых «советов» отделить и сослать в арестантские роты, но не в столице, а подальше за ее пределами. Брусилов опустил набрякшие веки и протёр платочком уголки воспаленных глаз. Именно так. «Наступать, но с умом». «Вы отметили самых неблагополучных. Вся лейб-гвардия. К вечеру согласуйте с командующим гарнизоном план вывода частей. Я поручу штабу определиться с их замещением. Потом займемся болтфлотом. Тот еще рассадник». «Разрешите идти. Честь имею». Министр немедленно отправился на доклад к государю. Тот собрал временное правительство. Наученные опытом февраля, они понимали – достаточно упустить вожжи, и столичные вояки начнут сражаться со своими. Эсеры и социал-демократы клялись, что Петросовет не уполномочил солдатские советы отменять решение командования. Те учинили самодеятельность. Полковые сборища делегируют депутатов в городской совет, но сами ему не подчиняются. «Демократия-с». К вечеру созрело совместное постановление государя и правительства о некоторых реформах в армии. Для начала Александр лишил старые гвардейские полки, отличившиеся скорее дворцовыми переворотами да декабрьским бунтом на Сенатской, а не боевыми качествами приставки Лейб. По новой конституции, пусть временной и думой пока не утвержденной, в России все равны. А право быть гвардейцем зарабатывается на ратном поле. но не славой давно умерших предков и шагистикой на парадах. В том разделе постановления, что написан не для прочих ушей и глаз, император закрепил запрет на создание советов для новых гарнизонных частей. Отныне в самом городе останутся полки, непосредственно занятые охраной Зимнего, Петропавловской крепости, военного и морского министерств, до доучебные установления армии и флота. В столичную губернию стягивать части, заслуженные на фронте и с патриотическими традициями, казачьи и дикие мусульманские дивизии. Убрать от Питера подальше, не ближе, чем за 50 верст, учебные батальоны с необученными и нестойкими рекрутами. Брусилов отверг план к Туркестанова первыми тронуть с места самые мятежные гвардейские полки, справедливо полагая, что не только в Маньчжурию, но выдвижения в Тверь они сочтут несоответствующим благу трудового народа. За две недели фронтовиками, казаками и дикими заменили сравнительно умеренных, не сопротивляющихся отправки во внутренние округа России, и уже там полки расформировали, отделив самых рьяных бунтовщиков. И только после этого объявили летние лагерные учения преображенцам, семеновцам и волынцам. Отвезенные в поля близ района Тасненской слободы, герой-гвардейцы первым делом закатили грандиозный митинг. Под теплым июльским солнцем бегать в атаку, пусть учебную, им вообще не хотелось. Выезд за город они приняли за приятный променад. «Митингуют?» – спросил у туркестанова генерал Эверт, гарнизонный командующий. Штаб операции они расположили на небольшой возвышенности, в верстах в четырех, к западу от Слободы, откуда армейский сброд просматривается отчетливо. «Видать, закончили, ваше высокопревосходительство. Разбредаются по батальонам и ротам. У них спиртное есть в достатке. Отобедают, употребят, тогда и начнем. Прикажу собрать офицеров. Ни в коем случае вскинулся контрразведчик». Среди младших полно разночинцев, они сочувствуют левым. Вы отдаете себе отчет, Василий Георгиевич, что сделает с офицерами пьяная солдатня при слухах об отправке на фронт? Так точно, ваше высокопревосходительство. Однако они сами виновны в том, что довели свои подразделения до неповиновения. Вы же знаете, столичная гвардия, белая кость. Ротные своих ванек не чаще, чем раз в месяц видывали. Вот и доигрались. Спохватившись, князь добавил. Упываю на Бога, что обойдется без жертв. Сам он иллюзий не строил. Солдат вывели в поле с винтовками, но без боеприпасов. Однако при том беспорядке, что царил в трех мятежных полках, нет сомнений, что по карманам у каждого горсть другая патронов завалялась непременно. Револьверы унтеров заряжены, да и штыки в количестве десяти тысяч не шутка. Где-то среди солдат бродят удальцы, что безнаказанно убивали офицеров в феврале. Они-то понимают, что без защиты революционных дружков им уготованы кандалы. 14.30 Эверт вызвал на совещание офицеров от командира полка до командиров рот, не доводя им коварный замысел. В три часа пополудни, разомлевшие от зноя, необычной сытости и водки, воины услышали гул множества моторов. В промежутке между полками устремились бронеавтомобили с пулеметными башенками. Кольцо окружения замкнули танки, за которыми виднелись казаки. Солдаты всполошились. Праздничный променад получил слишком неожиданное продолжение. Из черного раструба на бронеавтомобиле послышался громкий голос. Приказом главнокомандующего гарнизоном генерала от инфантерии Эверта Семеновский Преображенский и Волынский полки отправляются для дальнейшего несения службы на Дальневосточный фронт, построятся в ротные колонны для движения на станцию Тосна. Что должно происходить в нормальных воинских подразделениях, не разложенных пропагандой? Командир доводит и уточняет приказ до младших командиров, после чего он исполняется. или хотя бы создается бурная видимость исполнения сего приказа. туркистанов поднес бинокль к глазам, как и многие стоявшие на холме офицеры, а также пара генералов. затрекотал аппаратом оператор, накручивая блестящую ручку. Секунд пять не происходило вообще ничего. Затем началось шевеление. Над полковыми лагерями понеслись первые крики. «Нас предали! Нас обманули!» «Действительно!» Отправка боевой части на войну есть бесспорное предательство с точки зрения тех, кто желает рвать глотку в тылу и совершенно не чает лезть под пули. Повторяю, ротными колоннами! Голос из рупора потонул в нарастающем реве пьяного возмущения. Солдаты вскакивали, размахивали винтовками, что-то орали. Князь водил биноклем, но ни малейшей попытки навести порядок и тем более построиться не узрел. Ему кинулось в глаза, как из толпы вырвался поручик в расхристанном мундире и опрометью помчался к танкам. Солдат из той толпы деловой передернул затвор, прицелился вслед, выстрелил. Снова схватился за затвор, тут коротко рявкнул башенный пулемет. Стрелок повалился на бок, а рядом грохнулся другой солдат, ничего не делавший и тупо глазевший на танке. Хлопки первых выстрелов словно сигнал дали. Стрельба понеслась со всех сторон, беспорядочная, большей частью в воздух. Взвизгнула пуля, рикошетом отскочив от брони ближайшего танка. туркистанов обернулся к Эверту и встретился с ним взглядом. «В нас стреляют, мерзавцы! В Австро-Венгрии пулям не кланялся, и здесь не буду. Семченко!» — позвал командующий аргинарца Повторить приказ по танковым ротам, стрелять только в применяющих оружие или в попытке прорыва. Он снова обернулся к контрразведчику, а вы говорили, без жертв. Между кольцом окружения и мятежниками двинулись два танка. Прикрывая их броней, казаки разматывали проволочное заграждение, опутывая им восставшие полки. Пусть без врытых в землю столбов набросанные сплетения колючки не так полезны, они огородили зону бунта, отделив верный правительству части от восставших. Пока игольчатое кольцо не сомкнулось, первыми на прорыв бросились самые сознательные – волынцы во главе с Унтером Кирпичниковым. Они сплотились, опустили штыки и численностью до двух рот двинули на танки и казаков без единого выстрела. Очереди из десятка пулеметов, слившиеся в грузный гул, кого-то отрезвили, а часть революционных солдат, как по команде, бросилась на колючку. Пулеметы снова взрыкивали, то здесь, то там, чаще поля поверх голов, нежели на поражение. Попытки прорваться или отстреливаться продолжались около часа. Казаки потеряли дюжину человек, у мятежников число погибших явно перевалило за сотню, многие ранены. Как только стрельба утихла, снова ожил репродуктор. «Выходить без оружия! Группами по пять человек! Вынести раненых для оказания помощи! Сопротивляться бесполезно!» Поле побоище убирали до рассвета, сваливая трупы в грузовики для захоронения в ближайших карьерах. Их не только не опознавали, но и не считали. Христианского погребения удостоились только казаки. Выслушав доклады, Эверт перекрестился. Этого до самой смерти не забуду. Бог не простит. Гордиться нечем, Алексей Ермолаевич, — согласился князь. Дело грязное, однако же непременно необходимое. Кровь пролили, но куда больше сберегли, нас поймут. Число способных понять и тем более простить никак не вошли редакторы левых газет, в коих в свободной России развелось, что блох на бродячем барбосе. Подавление восстания трех полков на газетных полосах превратилось в безжалостное истребление, в котором погибло 90% солдат. Точное количество не сосчитать, потому как жалкие остатки свели в батальон и отправили за Урал. Левая трескотня вызвала новые волнения и демонстрации. Когда они утихли, туркистанов пригласил на встречу в конспиративной квартире агента, которого не видел несколько лет. «Здравствуйте, Иосиф». Человек небольшого роста, с рябым от оспы лицом и пышными кавказскими усами подозрительно зыркнул на Лаврова, поздоровался кивком, не подавая руки, и чуть боком устроился на стуле. Напряженная поза его говорила о ежесекундной готовности вскочить, бежать или драться. Чем обязан, господа жандармы? Голос негромкий, но резкий, неприятный, Гру... силен грузинский акцент. лавров не без удивления разглядывал большевика странная персона и зачем он нужен агентура должна быть хотя бы лояльной дабы оставалась полезной враждебность кавказца сквозила в каждом его движении давно не виделись Коба. пришло время напомнить почему ты убивший охранников при эксах отделывался легкими ссылками из которых всякий раз бежал и ни разу не познакомился с виселицей а, -а, -а. «Угрожать изволите. Расскажите, что Джугашвили агент охранки?» «Так пробовали уже. и сидор Рамишвили клеветал. Товарищи ему не поверили. Мне поверили». «Правильно. Князь нарочито сохранил благостный тон не реагируя на выпады. У Исидора не было твоих доносов на него и расписки под обязанием сотрудничать с охранным отделением». Кавказец промолчал. «Если сопоставить ваши доносы с датами задержания ваших же товарищей, удивительно печальная ситуация складывается», – дожимал генерал. «Не было такого, чтобы из-за меня арестовывали!» А вот тут, голубчик, уж скорее поверит репортеру какой-нибудь меньшевистской газеты, которому в руки попадут собственноручно составленные тобою бумаги, подкрепленные рапортами охранки и жандармерии. Время нынче революционное, сиречь беспорядочная. Мало ли кто заберется в архив распущенных служб. Что вам надо? Нехотя выдавил Джугашвили после тягостной паузы. Только сведения, любезный. Сведения. Потом новый шантаж. Так всю жизнь меня терзать собрались. Не менее чем половина революционеров делала вид, что с полицией ручкалась. Ульянов, Азов. Во имя революции с кем только иметь дело не будешь. Даже с вами. Вот и славно. А что да всю жизнь можем договориться? Сейчас время сложное, переходное. Как только всенародно избранная дума власть возьмет да окрепнет, ей ваши революционные происки не страшны. Скажем так, через год после открытия первой думской сессии я сжигаю обязания, шесть доносов и личное дело агента Джугашвили. После этого любым словам цена копейка? обманите Княжеским словом, знаете ли, не разбрасываются. За невысоким лбом, увенчанным угольно-черными, густыми волосами, забурлила мысль. Иосиф несколько раз сжал и ослабил кулаки. При этом левая рука двигалась чуть хуже. Ладно, только два условия. Никто больше не знает. Сталин кивнул на Лаврова. Не надо больше приводить других. Второе. Я ничего не пишу. Надо, слушайте. Вы убедительны, Иосиф Виссарионович. Будем считать, что договорились. Расскажите теперь, как продвигается союз левых эсеров и большевиков. Что в ближайшее время нам ждать от вас? Закурю, да. Агент вытянул папиросу и, не дожидаясь разрешения, закурил. На следующей неделе состоится объединительная конференция партии социалистов. Мы отказываемся от слов «социал-демократия». скомпрометированных меньшевиками сделка с царизмом. А как же ваше разногласие по аграрному вопросу? Вах, решим после революции во внутрипартийной дискуссии. Но ведь революция уже состоялась, подал голос штабс-капитан. Газеты читайте, господин полицейский. Мы считаем, что революция предана. Фабрики и заводы остались у капиталистов, земля у помещиков, трон у царя. «То есть нужно еще одного станя?» – уточнил Туркестан. «Вы же не отдадите власть добровольно в руки трудящихся?» «Мы ее уже отдали. Вы получили равные избирательные права. Дума решит, как стране жить дальше». «Щепуха!» – отмахнулся Сталин. «Обманом и посулами навяжете крестьянским избирателям депутатов из буржуев. Ничего не изменится. Пока власть не возьмут советы, представляющие рабочих и крестьян, народ не получит свободу». Оставим общее рассуждение. Мы не на митинге. Когда планируется восстание? Как только мы обеспечим свое большинство в Петросовете? Генерал откинулся на стуле. Последний вопрос. В вашей объединенной партии есть три группы вождей. С Передонова с ССРами, Троцкий с бывшими трудовиками и вы со Свердловым. Между собой за власть не передеретесь, ежели восстание победит? Там решим, глухо ответил Сталин. Оба контрразведчика поняли, что вопрос задел заживое. товарищем по партии революционер доверял не больше, чем полиции. «Чье ослабление выгодно лично вам?» не удержался Туркестанов. «Троцкого», без раздумий ответил грузин. потом Свердлова. Спиридонова психически нездорова после каторги. У нее нет будущего, совсем нет. Троцкий и Свердлов на днях в Кронштадт собрались, к Сентробалту в гости». «Благодарю вас». Генерал поднялся. Как и договаривались, больше никто не будет посвящен. О следующей встрече вас уведомит господин Лавров. До свидания. Буркнул Сталин тоном, чтоб вы сдохли. Дмитрий Владимирович, как вам сей субъект? Князь раскурил трубку после ухода революционера. Полицейский подход «Покурим вместе» для установления контакта здесь явно был не гож. Страшный человек. И вы дали слово уничтожить его досье? Его стоит опасаться лично. Горцы, кинжал, кровная месть. Я не кидаюсь словами, и досье уничтожу. Как и его самого. Вы решительно правы. А нам придется срочно помогать социал-демократам и эсерам в удержании большинства в Петросовете. Так точно, Георгий Васильевич. Штабс-капитан на секунду смешался, потом высказал наболевшее. Отчего так уповают на выборы и думу? Та же что при прежнем императоре. А чертовы советы не распустились после Конституции и потом не разбегутся. Стало быть, рано или поздно нам их разгонять. Бульно говорить. А только вы можете оказаться правы, штабс-капитан. И мы не сможем вывести штатских на поле у Тосна, Что у нас по Болтфлоту? Как всегда, брожение анархисты, будь они неладны. Князь пыхнул трубкой, пытаясь ухватить за хвост ускользающую мысль. Слабость наша в том, Василий Георгиевич, что кроме как приказывать да наказывать ничего не умеем. Вспомните сегодняшнего гостя, как убежденно говорит стервец, пролетарии, помещики, капиталисты. А у нас даже за веру царя и отечества нельзя крикнуть, ибо вера и царь православные, а ныне все церкви конституции уравнены. что армии и народу сказать больше нечего, кроме как все на выборы в Государственную Думу. Лавров встал, одернул легкий летний китель. В феврале балтийских разгильдяев от бунта удержал Макаров. Без должности, заурядный отставник на пансионе, одним только авторитетом да умом мозги им вправил. «Правильно!» — князь тоже поднялся. «В армии и на флоте должны быть такие люди, умеющие правильные слова за отечество сказать и левых краснобаев переспорить. Непременно доложу Брусилову». Однако до полемики между правительственными и левыми ораторами произошло одно событие, изрядное изменившее положение дел в столице и в Кронштадте. Рано поутру... Через два дня после встречи контрразведчиков со Сталиным, эсминец Дерзкий отшвартовался у причала на Крестовском острове, принял компанию людей в партикулярном платье и взял курс на Котлин. Короткий рейс боевого корабля не согласовывался с командованием Болтфлота. Революционный матрос дыбенко предъявил вахтенному офицеру мандат, подписанный Центробалтом и Петросоветом о доставке группы товарищей на остров. Там они разбредутся по экипажам, объясняя матросам истинную правду о революции. В качестве главного довода Дебенко показал мичману Маузер. В просторном помещении склада за Петровской гаванью руководители Объединенной Социалистической партии устроились на совещание с моряками-анархистами. Много противоречий в марксистской и анархической программах. Посему матросские авторитеты... Пожелали убедиться, что сухопутные революционеры не наболтают лишнего. Главное, враг у нас один. Стукнул кулаком по столу революционный матрос-железняк, опоясанный пулеметными лентами, хотя непонятно зачем. В качестве оружия на нем висел Маузер, рядовому моряку неположенный. Это царское временное правительство, капиталисты, эксплуататоры, офицеры и жиды. Глянув на левых гостей, матрос-железняк понял, что с последним погорячился. Социалисты сделали вид, что ничего не заметили. Продолжить политико-национальный обмен мнениями не удалось. Дверь склада распахнулась ударом. Внутрь хлынули солдаты, столь непривычные в городе военных моряков. Почему охрана собрания их пропустила, спрашивать не пришлось. Слишком много солдат. Митингуем, товарищи! Славное дело! Для укрепления боевого духа армии и флота. Бесспорно полезное. Штабс-капитан Лавров протиснулся через пехоту к покрытому кумачом столу. «Правительство и военное министерство решили всемерно поддержать ваши благие начинания». Железняк и Дыбенко ухватились за рукоятки маузеров, тщетно пытаясь увидеть сочувствие в лицах солдат, таких же рядовых империй, как и они сами, только в пехотной форме. «Железная дивизия», — шепнул Дыбенко, увидев нашивки. «Второй революционный матрос...» Фамилией, созвучной названием соединения, ничего о ней не слышал и пробовал загласить «Товарищи, братья, буржуазное правительство обманом вас заставляет поднимать оружие на таких же!» «Молчать!» — рявкнул Унтер с двумя георгиевскими крестами на груди. «Такой сволочи я не брат. Пока мы в Австрии кровь проливали, ты жировал, тыловая сука! Ваше благородие, дозвольте его прямо на месте и к стенке, по законам военного времени». отставить товарищи революционеры получают возможность на деле а не словами доказать свою пользу отечеству вы призывного возраста стало быть подлежите мобилизации и отправки на дальневосточный фронт социалисты замерли осознав уровень подлости явленной контрразведкой первым опомнился с р возмутительно да и неполежимый призыву сплошьшка торжане Спешу обрадовать. По высочайшему указу его императорского величества, осужденные прежним режимом революционеры признаны невиновными и несудимыми. Стало быть, служба в армии, ваше право и священный долг перед Отечеством. У меня туберкулез, каторги. В армии хорошие врачи. А Лавров повернул голову и выразительно глянул в еврейские глаза Яша Свердлова. А в силу равенства наций, право записи в армию ныне распространяется и на подданных иудейского происхождения, коих, как вижу, между социалистов изрядное число, мазлтов, рекруты. Я женщина! Мария Спиридоновна нашла таки единственный аргумент, позволяющий уклониться от призыва. «Вижу, сударыня!» – учтиво кивнул штабс-капитан. Хотя коротко стриженную эсерку в мужском пиджаке и непрерывно дымящую папиросами сложно было признать за даму. По крайней мере, с первого взгляда. «Вас отвезут в Питер». «Не нужно мне ваших жандармских любезностей!» Эсерка резко встала. «Меня отвезут на Дерском!» «Тут, увы!» «Знаете ли, Тихоокеанский флот тоже нуждается в революционной агитации!» «Посему экипаж эсминца, весь состав центробалта и 160 матросов, согласно моему списку, переводятся на Дальний Восток». Лавров вежливо улыбнулся. «На время пути нижайше прошу сдать оружие». Безо всякой команды винтовочные стволы, увенчанные штыками, колыхнулись в сторону матросов. По обветренным солдатским лицам видно, не колебля стиснут на спуск. Дебенко выдал матерно-революционную тираду и швырнул Маузер на стол. Его примеру последовали Железняк и остальные братишки. Когда восклицания стихли, Лавров не удержался от прощальной шпильки. По пути организуйте совет вагонах депутатов и митинги с пассажирами. Негоже навык терять. В штаб Врангеля полетела по проводам депеша с приказом организовать отдельный батальон для подобных матросов и рекрутов. Лучше на островах. подальше от здоровых частей и экипажей. В тылу продолжалась борьба, от которой исход русско-американской войны зависел больше, нежели от событий на Дальнем Востоке. К сожалению, здесь и нашими, и врагами выступали подданные Российской империи, совершенно уверенные в своей правоте и пользе отчизне. поди разбери, кто из них прав.